РУНА О КОЛДУНЕ Шел снег, неспешно, словно нехотя. Было тихо, так тихо, что казалось, будто мир стал бессловесным и беззвучным сном. Закричи, и голос потонет в снежной пелене, ляжет на сугробой. Лишь слышался скрип веревки, затягивающейся все туже и туже на кряжестые ветви дуба под тяжестью мертвого тела. Когда колдун умирал, его следовало похоронить на дубе, повесив за шею на веревке. Так он навсегда оставался в лесу, и дух его, беспокойный и вечно живой, привязывался к незыблемому древу. Здесь, в священной роще, на дубах висели оборванные, почерневшие от времени веревки. Они слегка покачивались, несмотря на то, что в лесу не было ветра. Верно дубы водили своими узловатыми руками над землей, где ходили лишь звери и колдуны, которых в этих краях звали Нойтами. Искали в снегу рассыпанные точно желуди жизни. Прежняя роща была осквернена и срублена, и души колдунов, потревоженные и обозленные приходом чужаков, рассыпались по близлежащим землям, обратившись в дымных тварей, ворующих огни и смелость. Они больше не были привязаны к деревьям, на которых их похоронили, не были привязаны к семьям и дому, где их помнили, ведь не осталось никого в живых из уничтоженных племен. Пусть мертвечину и растаскивали по лесу рыси волки да медведи, вот только души оставались внутри веревки и древа. Нельзя, чтобы новую рощу нашли и сгубили вслед за прежней. Это место было спрятано среди болот и чащоб, так что добраться сюда трудно. Но снег хранит любые отпечатки, охотнее заболоченной земли и трав. Предание служит чужакам и нечестивцам, напавшим на след. Снежинки становились крупнее и обильнее, и лес кругом превращался в шум. Вот бы этой ночью была метель, чтобы укрыла она следы пришедшей. Илька смотрела то на одну пустую веревку, то на другую, представляя, как через них души вытекали из тел и вливались в деревья. Те виделись ей такими же гибкими тварями, что бродили в лесу, лишенные обителей и всякого добра, но светлыми искрящимися. Взгляд не тонул в них, как в пустоте, а скользил по ним, как по гладким бокам нерп. Но то были лишь мысли и воображения. Руки ныли от напряжения, но некому больше было хоронить бабушку, последнюю Нойту, оставшуюся в Ве. Илька посмотрела, наконец, и на нее. Ей хотелось увидеть дух бабушки, текущий по веревке к древесным сокам. Но тот прятался от ее глаз. Она могла рассмотреть только закутанное с головой в изношенный плащ небольшое тело чьи острые и сухие углы торчали под плотной тканью, обличая расположение плеч, локтей и коленей. Все, что осталось от колдуньи. Теперь она будет принадлежать небу, куда тянутся дубовые ветви и звенящие листья. И подземелью, в которую стремляются могучие корни. Илька не чувствовала ничего. Наверное, она еще не успела понять и осмыслить то, что случилось с бабушкой накануне самой длинной ночи. В голове было пусто, и тишина заснеженного леса звенела в ушах пчелиным роем. Прежде чем уйти, нужно будет сотворить еще один краткий обряд и поблагодарить священную рощу за то, что она приняла бабушку. Илька разлепила губы, собираясь произнести нужную речь, вот только ни одно слово не лезло на язык. Она оцепенела, чувствуя, что тут уж расплачется, обидевшись на собственную бестолковость и немощность. Собравшись с мыслями, она наконец нашла необходимые слова в сознании, но произнесла их молча, веря, что в глазах ее рощи все увидит и прочтет. После она повернулась к дубам спиной и обратилась к лесу, зовя теперь волков и рыси, чтобы те набили брюха, и чужая, остановившаяся кровь стала их живыми и горячими телесными соками. Она кликнула бы и медведей, да только они спали и видели сны о лете. Позвала зверей да замолвила, чтобы ее не тронули, а лишь приняли бабушку. Илька заткнула за пояс снегоступы, вернула на ноги лыжи и нерешительно шагнула прочь от священной рощи. Обернулась в последний раз, взглянув на то, что осталось от родного человека, и пошла по своим же оставленным следам. Снег был разворошен носилками, сооруженными из лыж и еловых веток, и прибит. Обратно идти было проще — Илька отдала лесу ту, кто пришла из него. Многие руки дрожали от усталости, но Илька спешила уйти из леса до наступления темноты. Та уже пробиралась в лес, оседла в черных тварей, вьющихся уродливыми, растрепанными лентами меж деревьев. Зимой они были особенно приметны. Впереди то и дело, сходя с тропы да все обнюхивая, трусила на коротких лапках собака-блоха. Животинка была весела и жизнерадостна. Опыты людей мало волновали ее. Главное, что сама хозяйка жива, а остальное как-нибудь само уложится. Блоха не видела тварей. Ей было не дано. Но также она и не видела, как ушла бабушка, потому что отвязалась в тот день и убежала в Ве попрошайничать и играть с детворой. Блоха вернулась той же ночью и, увидев растерянную плачущую Ильку, принялась выйти метаться. Мать, нестерпевшая такого поведения собаки, выгнала ее из дому, оставив на морозе. Блоха продолжала выйти там, и на поднятый ею скулёж отвечали сторожевые псы соседских, жмущихся к лесу ферм. А Илька все видела. Бабушка, чувствуя слабость в ногах, не стала уходить далеко от жилища, а спряталась за его стеной, взяв внучку с собой. Разожгла небольшой костер и, дыша густым дымом трав, уснула, отпустив свой дух в далекое странствие. Утром приходила какая-то женщина из Вея и спрашивала бабушку о своей болезни, подарив живого петуха. За ее судьбой и отправился дух Нойты. Вот только возвращаться ему пришлось в умертвевшее, холодеющее тело. Бабушка оказалась слишком слаба и стара, чтобы выдержать путь к далеким звездам и сущности Земли. Никто не знал ее настоящего имени. Даже сама Илька. Колдунью так и звали. Бабушка. Ильке невольно думалось, что Нойта пришла в этот мир уже такой. Низенькой, сморщенной, сухонькой, но подвижной старушкой с живым и улыбчивым лицом. Будто никогда не была бабушка ни младенцем, ни молодухой. Вея недолюбливали ее. Остерегались, подозревая в ней великую силу. Но никто никогда не смел обидеть ее. Напротив, к бабушке шли за помощью, когда случалось горе. Она плохо говорила на датском, но слов, которые она знала, хватало, чтобы рассказать страждущим о судьбах и хворях. Никто не знал, почему она не ушла из ве, когда тот захлестнула война. Лесные племена гибли и уходили дальше от ве, кругом росли фермы, падали под звон топоров вековые деревья... И город ширился, принимая новых переселенцев, свеев и геотов. А бабушка продолжала жить в своем крохотном жилище на отшибе, сначала обучаясь эйдам сына, а после внучку. Она была как собака, привязанная к своей будке. Она не ушла даже тогда, когда река пересохла и начала стремительно мелеть, превращаясь в разрозненные болотистые озера. Многие тогда ушли. Но не бабушка со своей семьей. Наконец, она покинула Ве, Только в этот раз навсегда. Покинула Ильку, оставив наедине с вечно раздраженной и недовольной матерью, от которой проще дождаться брани, чем помощи. От внезапно нахлынувших чувств Илька остановилась, воткнула палки в снег. Она подозвала блоху. Хотелось коснуться живого, преданного существа, зарыться пальцами в жесткую шорстку, чтобы успокоиться. Собака послушно вернулась к хозяйке и, отряхнувшись от прилипшего к бокам снега, принялась прыгать на ноги Ильки. Догадалась хитрая, что ее будут гладить. На губах девушки дрогнула улыбка. Илька сняла варежки, присела и потянулась к блохе, даже не отругав этот раз, что собака чуть не изваляла хозяйку в снегу. Вовремя не отучила прыгать на ноги и живот, а теперь уж не до того. «Остались мы с тобой, блоха». Прошептала Илька, зарывшись пальцами в светло-коричневую длинную шерстку. Собака походила на пук потемневшей соломой, и шерсть ее была столь же жестка и неопрятна. «Еще мать! Будешь помогать мне с ней?» Блоха вывалила язык, разомлев от ласки. Слушала кроткий голос хозяйки, растянув губы в подобии улыбки. Притихла. С матерью всегда было тяжело. И имя у нее такое злое, подходящее — Грима. Ее засидевшуюся в девках, старшую и прослывшую гулящую дочь семья переселенцев отдала в жены колдуну лишь за тем, чтобы породниться с людьми, знающими чары. Долго ни с кем из своей родни Грима не говорила, день ото дня копя обиду и злость. Не приходила на праздники и не принимала подарки, принесенные родителями, сестрой и братом на Йоле. Илька отчасти понимала ее. Эйнов за правду был никудышным мужем и отцом, а бабушка строгой, требовательной, пусть и улыбчивый. Грима и дочери запрещала говорить с родней, но на каждый запрет матери девица спрашивала разрешения у бабушки, а та все позволяла единственной внучке. прошлой зимой мать наконец-то стала добрее, узнав, что брат и младшая сестра ее собираются покинуть в Ве не выдержав жизни в загнивающем на болоте городе. Ей удалось помириться с ними. А после, уже весной, Эйна ушел и больше не возвращался. Илька никогда прежде не видела свою мать такой счастливой, как в тот день, когда она принесла с ярмарки сплетню о том, что у колдуна считают мертвым. Однако тогда же Илька почувствовала в своей груди пустоту, которая с тех пор только разрасталась и ширилась точно желая стать величиной саму Ильку. Иногда девице казалось, что она и есть эта пустота. Такие мысли Илька гнала прочь. Она привязывала их к своим стрелам и пускала в лесу, так, чтобы не найти их никогда. На этой Ильке не жаль было стрел. Радость Гриммы продлилась недолго. Тогда же весной ноги ее испортились и начали болеть, не переставая. На них вздулись уродливые синие вены. Мать почти перестала ходить. Илька просила бабушку вылечить гриму, да только гордая женщина, чья жизнь была испорчена одним из ноид, отказывалась принимать помощь от колдуньи. Иной раз бабушка от злости на гриму плевала той на башмаки, и боль ненадолго отступала, а уязвленная в своей гордости мать смолкала. Только так и можно было утихомирить страшную в своей ярости несчастную женщину. Илька устало вздохнула, представив, каково теперь будет жить с матерью. Она в который раз потрепала блоху по мохнатым бокам и поднялась, отряхнула колени от снега и, поправив лыжи, пошла к дому, где мать наверняка ждала ее с заготовленными заранее упреками. Блоха привычно потрусила впереди, довольная внезапной нежностью хозяйки. Неумолимо темнело. Ночь была быстрее Ильки и коротконогой собачки — Поднималась метель, как и просила внучка Нойты. Вот только она сама еще не успела выбраться из леса. В круговерте поросшая Илька хуже различала обратный путь, полностью доверившись блохе. Собака замедлила шаг и вдруг остановилась, как вкопанная негромко рыча. Илька нагнала блоху, прищурилась, снимая варежками снег с ресниц. Раздался громкий лай, от которого закладывала уши. «Наверное, отгоняет зверей». — подумала Илька, продолжая вглядываться в тропу перед собой, куда неотрывно смотрела блоха. — Хорошая. В прорехе серебристого полотна метели, сотканного из жестких снежинок, что-то сдвинулось. Оно было таким же бело-серым, как и снег, кругом. Илька замерла, напрягая глаза. Это был не зверь. Человек. Он был одет во все белое, на спине его лежал плащ, сшитый из светлой овчиной. Лицо его было скрыто шарфом, а на шапке лежал целый сугроб. Он был почти незаметен на тропе. Илька проглотила подступивший к горлу ком. Человек повернул голову в их сторону и тоже остановился. Он медленно выпрямился во весь рост. Высокий мужчина. По одежде Илька никак не могла понять, кто он и какого племени. Чутье подсказывало ей, что мужчина не был охотником. По крайней мере, сейчас он не охотился. «Он что-то искал. Или разведывал. Разведчик». От докатки Ильку бросила в холодный пот. «Что он сделает с ней за то, что она заметила его? Убьет? Наверняка». Блоха все еще лаяла, да так задиристо и громко, что голос ее не пропадал в снежных пучинах, в отличие от прочих звуков. Илька, наконец, окликнула собаку, заставив замолчать. Блоха недовольно заворчала, зарычала, переминая с ноги на ногу. Она хотела сорваться вперед, побежать на незнакомца, чтобы прогнать его с их тропы, но не могла ослушаться хозяйку. Разведчик скрылся, уходя глубже в лес. Илька, проводив его напутственным взглядом, скорее побежала к дому. Встречать зверье в лесу было не так страшно, как людей. Особенно незнакомцев». «Чей это был человек? Свой изве или чужак?» Илька лишь недовольно фыркнула. Ей ли дочери колдуна из племени Суми называть лесных людей чужаками? До дома оставалось всего ничего. Илька уже различала запах дыма и человеческого жилья. Нюх у нее, как у зверька. Блоха убежала далеко вперед, и девушка слышала, как она отрывисто лаяла под дверью, прося впустить ее в тепло. И сразу в метели Илька увидела дом, и только когда показался его черный угол, смотрящий на лес, облегченно перевела сбившееся от быстрого бега дыхание. Она обернулась, бросая взгляд на темный лес. На всякий случай плюнула через плечо и показала кукиш, как учила бабушка, будто за ней мог гнаться дух, а не человек. Быстро почистила от снега лыжи и плащ, Боясь теперь уж повернуться к деревьям спиной, и только после зашла в дом, впустив и собаку. Мать тут же вскинулась, ругая, что Илька запустила в дом блоху, с которой теперь текло и капало. Девушка молчала, раздеваясь и складывая на просушку вещи. Сил отвечать и спорить не было. Рано или поздно Грима сама замолчит. Столько раз она слышала от матери брань, что уже научилась не обращать на нее внимания. Грима затихла быстро — Ей уже хотела спать, да и блоха, как всякая послушная собака, молча улеглась у двери, ничего не трогая. «Ты поела?» — спросила у матери Илька. Она поставила на огонь вчерашнюю похлебку, чувствуя неимоверную усталость в руках. Плечи, наконец, расслабленные, заныли. «Нет еще. Не хотелось», — ворчливо ответила Грима. «Опять из-за боли в ногах?» «Болят», — подтвердила мать. Элька вздохнула. Бабушка многому не успела ее обучить. Элька знала, как снимать боль, а как вылечить — нет. И сейчас угол, в котором сидела и работала в холодное время года бабушка, был завален снопами и пуками самых разных целебных трав. Берестяными коробами с порошками из ягод и коры, да небольшими деревянными мисочками, обязательно дубовыми. Но это сама их резала, не доверяя даже Ильке. Вот и все наследство, что осталось от нее. Опустил угол, и под крышей крошечного домишки стало как-то неуютно, слишком просторно. Илька не дала себе расплакаться. Не при матери. При ней нельзя плакать. При бабушке можно было, а вот при гриме ни в коем случае. Женщина никому не позволяла лить слезы. Илька высыпала в дубовую мисочку нужные порошки, Залила сверху и, достав из огня нагретые камешки, положила их в воду, намереваясь приготовить отвар. Когда вода вскипела, насыпала еще листьев мяты и цветков ромашки, вытащила из миски камешки и опустила их обратно в огонь. «Матушка, выпей!» Илька протянула гриме свежий отвар и сняла с огня горшок с похлебкой. «Не обожгись только! Горячо!» Женщина, не вставая с лежанки, приняла отвар, И прежде чем выпить, стала греть о него руки. Лицо ее было уставшим, осунувшимся. Она давно стала такой. Еще до того, как слегла с болью в ногах, раскрасившей ее щиколотки синим отвратительным узором. Грима не прятала волос, привыкнув к жизни в доме с одними женщинами. И Илька видела, как с каждым новым месяцем в них добавлялась седины. Прежде она была такой красивой. «Спасибо» наконец то пробормотала грима илька скупо улыбнулась хороший знак видимо сегодня боль терпимая грима отпила отвар не отрывая взгляда от дочери илька сидя у очага к ней спиной и нарезая хлеб чувствовала что ее пристально рассматривают что такое спросила она поговорить надобно на дочь чуть погодя ответила грима Илька, тонко чувствовавшая любые перемены в настроении матери, остановилась занесенной над хлебом рукой. Наконец разломила последний сухарь и положила его в похлебку. Сначала из миски поест мать, потом она. Передав Гриме еду, она села на край лежанки, уставившись в опустевший угол. Это темное ничто приковывало взгляд. Грима неохотно принялась за еду и, медленно прожевывая пищу, произнесла. «Так больше не пойдет, дочь». Илька вопросительно посмотрела на мать, пытаясь в ее лице найти ответ, прежде чем та его озвучит. «Я не хочу, чтобы ты сгинула, как, будь он проклятейной но или бабка. Не нужны тебе сейды. От них одни беды в нашем семействе». Илька кивнула, подтверждая, что услышала. «Тебе бы мужа путного отыскать. Пусть и не богатого, но главное, чтобы не лентяй и без дури в башке». Лишь бы работящий был. Илька снова перевела взгляд в пустоту. Она уже была в том возрасте, когда к девушке принято присматриваться, может, даже и свататься, вот только никто к ней не присматривался и уж тем более не сватался. Кому я нужна, мать? Ты не уродина, а еще внучка колдуньи. И дочейно, глухо добавила Илька. Ничего, забудется. Будем тебе мужа искать. То, что ты с травками и с деревцами возишься, ладно. Но вот не смей, давай мне сейды творить». «Поняла?» «Хорошо». Пока она тащила по лесу, привязанное к лыжам тело бабушки, Илька и сама уж думала, что все горе в жизни и существование ее матери оттого пошло, что род их оказался связан с родом Нойт. «Может, и сама она Нойта, колдунья. Сколько еще бед и проклятия обрушится на нее из-за этого». «Я сама не хочу», — негромко произнесла Илька. «То-то и оно!» — припечатала Грима и протянула Ильке остатки ужина. Девица за день так устала, что кусок в горло не лез. Она принялась возить ложкой по дну миски, погрузившись в мысли. Мать повернулась на бок, охая и ахая, поворачивая спину к огню очага. Она теперь вместо бабушки спала на краю лежанки ближе всех к огню. Спальное место Ильки было у стены. и правда, ненавидели Ве за то, что она дочь Эйну. Кажется, сумасшедший колдун успел испортить отношения со всеми родами города. От семейства Ярла до нищих и бедняков. С ним охотно пили, его звали на свадьбы, где он напивался еще сильнее, чем обычно, но никакого дела ему не доверяли. Бабушку позора Ина не касался. А вот его отпрыска... Илька вздохнула, вытерла оттаивший нос о край рукава, чтобы ненароком не хлюпнуть и не потревожить тем самым мать. Лишь бы та не подумала, что она плачет. — Ты не уродина, — сказала мать. Вот только прежде она говорила обратное. Илька и сама не считала себя красавицей. Волосы у нее скудные, косичка тоненькая, короткая, как крысиный хвостик и такого же мышиного цвета. На щеках россыпи, разодранных прыщей и глубокие шрамы, оставшиеся от них же. Роста она маленького, плечи узкие, как у ребенка, вечно напряженные и сжатые, отчего походка ее напоминала крадущуюся поступ дикого осторожного зверя. Верно родись Илька в другой семье, это не сильно помогло бы ей стать привлекательнее в глазах молодых парней. Единственное, что радовало Ильку в ее наружности — глаза. Бабушка частенько напоминала ей, что они похожи на молодые листочки ивы, распустившиеся в цветение, такого же необычайно яркого зеленого цвета. Теперь она будет напоминать себе об этом сама, больше некому. Дая остывшую похлебку, Илька вымала горшок и миску, вернула на место дубовую плошечку и коробки с порошками, очистила нож, дорогой сердцу подарок бабушке. Лезвие было коротким, но добротным. Такой металл она, наверное, раздобыла в подземельях карликов или каким-то чудом унесла с луны, не иначе. Днем на поверхности его Илька ловила отражение собственных глаз. Раньше у бабушки был еще и серп из того же чудесного металла, да только заговоренного, нашептанного. Има нарезала травы, когда требовались особые чары. Но Шилькина такое не годился — Хорошо было бы похоронить бабушку с этим серпом вместе, закопав его в корнях дуба или бросив в ближайшее озеро. Да только серп пропал вместе с Эйна. Неожиданно закричал черный петух, подаренный последней просительницей бабушки. Илька чуть не подпрыгнула на месте. «На ёль зарежу!» — гаркнула разбуженная грима. «Завтра уже!» — задумчиво произнесла Илька и выгнала лезвие в ножный. «Ёль, лучшего времени, чтобы замолвить о себе словечко перед духами, да попросить их смилостивиться над судьбой не найти. Надо бы только показаться перед ними храброй и смелой, точно волчица». «Правда, что ли?» Мать перевернулась с одного бока на другой. «Совсем потеряла счет времени. Я хочу пойти в город на Ёль. Принесу мясо петуха, если позволишь». Илька и сама не поверила, что произнесла это. «Приходить на пир без дара все-таки нехорошо». Мать, прикрыв глаза, фыркнула и расплылась в довольной улыбке. «Посматривай там на парней, да не бойся танцевать». «Эх, вот я бы сейчас танцевала». Пробормотала она в полудреме и снова провалилась в сон. Илька легла следом, но долго не могла уснуть. Той ночью ей снилась бабушка. Днем Илька отправилась в лес». Ей было страшно снова наткнуться на одетого в белое незнакомца, однако нежелание оставаться на целый день с матерью под одной крышей было сильнее боязни. Она взяла с собой блоху. Без нее Илька не решалась зайти под лесную тень. Пусть и шла она в чащу каждый раз, лелея в душе добрые намерения, да и спрашивая у духов разрешения, собака ей было куда спокойнее. Илька решила пойти в другую сторону, подальше от священной рощи, куда верно за ночь могли забрести волки, учуя запах мертвечины. Лыжня ее лежала в сторону озера, которое переселенцы нарекли «восходным». Будучи маленькой, Илька не понимала, почему озеро назвали так, ведь оно расположилось к заходу от ее жилища. С Собой Илька несла несколько пучков трав, намереваясь отдать их духам. Все несут в лес кости, потроха или даже приготовленное мясо, И только внучка Нойты год от года возвращала лесу целебные травы, обернутые шнурком из оленей кожи. Несмотря на скудный дар, духи принимали ее, позволяя охотиться в близлежайших землях и метко направляя ее стрелой. Но сегодня не время для охоты. С самого утра думала она о том, как будет танцевать с молодыми парнями и красивыми девицами, и мысли сами уводили ее куда-то в далекое будущее, рисуя счастливую долю жены и даже матери. «Нельзя идти в лес, думая о свадьбе». Бабушка всегда так говорила. Правда, правило это касалось лишь женихов, но Илька слыла охотницей наравне с мужчинами, а потому и сама подчинялась ему. На пути показалась рябина, чьи алые ягоды стыдливо укрыли снежные шапочки, острые и высокие, как у хвостливых мужей. Илька остановилась, чтобы нарвать рябины. С собой в мешочке у нее оказались тонкая игла из рыбьей косточки и нитка. Не желая рано возвращаться домой, Илька принялась не просто набирать ягоды, а нанизывать их на ниточку, собирая бусы. Так смастерила она две низки и повесила себе на шею поверх платка. Пусть хоть такие украшения будут у нее. Настоящие никто не подарит. Только собралась Илька идти дальше, как заметила, что блоха что-то принялась выкапывать из-под свежего снега. Девушка окликнула собаку, и та задрала голову. — Что ты там нашла? — спросила Илька и подошла к блохе. — Ах ты! А ну брось! Элька скорее выскочила из лыж и осторожно достала из снега двух замерзших дроздов. Блоха не успела их погрызть. Птицы выглядели совершенно невредимыми. Ох, надо принести их в дом и отогреть, произнесла Элька, заглядывая в черные глаза блохи. Собака попрошайничала, надеясь, что хозяйка вернет ей ее добычу. Не смотри так! Нельзя их есть, они еще живые. По крайней мере, я на это надеюсь. Илька осторожно положила птиц за шиворот. В прошлые зимы она уже приносила в дом замерзших и пьяных от забродивших ягод свиристели и дроздов. Когда те отогревались, девушка выпускала их обратно в лес. Большинство, правда, погибало, и тогда птицы доставались блохе. Бабушка радовалась птицам, считая их добрым знаком. Мать же их ненавидела». «С таким грузом придется идти домой, не смея больше задерживаться на холоде». Илька повернула назад. Благо, духов она уже задобрила. «Ну и что ты приволокла?» — закричала мать, когда Илька, сняв теплый платок, принялась доставать из-за ворота замерзших дроздов. «А ну, отнеси их обратно! Я не позволю!» На этот раз отделаться молчанием не удалось. «Я отнесу их в лес сразу, как они проснутся», — упрямо пробубнила Илька. «Можешь тогда оставаться там же! Не возвращайся!» Взвизнула грима, брезгливо корча нос. Илька села у очага и, положив птиц на колени, принялась легонько потирать их лапки. Один дрост пошевелился, обхватив лапы ее палец. Птица оттаивала, жизнь медленно возвращалась к ней. Второй же дрост оказался окоченевшим. С птицей Илька провозилась до вечера, не забывая, конечно, о готовке и прочих хлопотах, какие прежде она делала вместе с бабушкой. «Тебе уже пора идти в большой дом на Йоль, а ты тут торчишь с этой дурацкой птицей», — напомнила Грима. Илька попыталась покормить дрозда, подставила плошку с водой, и, надеясь, что тот догадается отпить воды. Птица была по-прежнему вялой и слишком спокойной. Такую было рано выпускать. «Помяни мое слово!» — Я вас обеих вышвырну отсюда! — не унималась Грима. Я не могу отпустить ее! — терпеливо отвечала Илька. — Птица еще слишком слабая. — Потерпи немного. — Пожалуйста. — Грима заворчала, с головой укутываясь в одеяло, чтобы никого не видеть. Дросс, наконец, встал на крыло, принявшись носиться по всему жилищу и лишь чудом не попадая в пламя очага. Илька раскрыла дверь, прогоняя птицу платком, попутно слушая голосящую на холод гриму. «Теперь лети отсюда вслед за ней!» Злобно проскрипела грима, когда дрос наконец-то улетел. «Никакой жизни мне в собственном доме!» «Ох, матушка, сейчас натоплю снова!» «Дуреха, иди уже! Сама справлюсь!» «Матушка, прости!» Илька и сама понимала, что пора бы уже идти на праздник, иначе не сможет найти себе место за столом. Тушеный с капустой петух еле уместился в небольшом горшке. Илька решила взять с собой лишь половину, а остальным мясом они с матерью будут лакомиться еще несколько дней. Оделась девушка в свое обычное платье, лишь украсила его на скорую руку светлым шнурочком по горлу и рукавам. Нарядиться больше было не во что, хоть вешая на себя рябиновой бусы. Наконец она вышла из дому, надев на ноги снегоступы. В руках понесла горшок, обернутый в полотенце, прижимая его к себе. Только подняла Илька голову, как и замерла. Всё небо над ней сияло, нарядившись цветные шелка, блестящие зеленью и яркой синевой. «Бабушка», — прошептала Илька, вглядываясь в пляску духов. Лес принял ее. Крепче прижав в груди горшок с угощением, — Илька побрела к Она не торопилась, рассматривая небесное сияние, точно пытаясь углядеть в нем знакомый образ. Иногда она и вовсе останавливалась, пери взгляд в небо, завороженное красотой. Давненько не было видно пляску духов. Прежде она все пряталась за густыми облаками. Кажется, даже блоху проняло. Та поднималась на задние лапы, негромко подвывая. «Да, блоха, бабушка теперь там». «Танцует среди звезд на дороге птиц», — произнесла Илька. Улыбнувшись своей дурной затеей, что пришла ей в голову, девица поставила в снег горшок и, сложив руки у лица, завыла, подражая зверю. Радостная блоха тут же подхватила ее клич. Завыли собаки на фермах, и в небо поднялся протяжный звон. Илька рассмеялась поднятому шуму и вскрикнула зверем вновь. Пусть добрые духи и бабушка средь луны и звезды сияющих всполохов услышат ее, а злые обойдут стороной, испугавшись. Блоха вдруг вздрогнула и ощерилась, уставившись на что-то, что было позади Ильки. Девица опустила руки и резко обернулась, подпрыгнув. На тропе стоял рослый волк. Шерсть его отливала серебром и золотом ночного солнца. Он смотрел на Ильку, не мигая, застыв точно каменный. Девушка пискнула, подалась назад и упала, споткнувшись о горшок и опрокинув его. Плоха зарычала, выбежав перед хозяйкой и закрыв ее собой. Шерсть ее на загривке встала дыбом. Она скалила мелкие зубки, а волк продолжал лишь наблюдать, чуть склонив голову к снегу. Илька подскочила, поднялась, путаясь в плаще. В голове ее одна за другой стремительно проносились мысли. Она подумала... Успеет ли добежать до дерева и взобраться на него? Бросит ли блоху одну на растерзание зверю? Закричать на волка? Попробовать прогнать шумом и криком? Но не успела она ничего сделать, как волк прыгнул в сторону, растворяясь в темноте. Не было ни шума ветвей, ни скрипа снега под его лапами. Лишь светлой полосой промчался он прочь между деревьев и камней, исчезнув. Будто и не было его». Блохаринулась следом с пеной у рта, продолжая лаять на зверя, но вскоре вернулась совершенно зла и избитая с толку. Окликнув собаку, Илька бросилась обратно к своему жилищу. «Быстро ты!» — фыркнула грима, бросив беглый взгляд на вернувшуюся дочь. «А петуха куда дело?» Только заскочив в дом, да торопливо закрыв за собой дверь, Илька поняла, что оставила горшок с мясом валяться на дороге. Она издала невнятный звук, похожий и на смех, и на плач разом. Пожалуй, сегодня за ним она уже не вернется. «Это был дух. Лесной дух», — мысленно твердила Илька. «Точно дух. Но кто его послал? Или он сам пришел? Что ему было нужно? Может, это бабушка пришла на клич? А я глупо испугалась». Когда рассвело, Илька тут же выглянула из дому, нацепив на ноги лыжи. День был солнечный и морозный, звенящий блестящий, как вода в ручье. Трень колесеницы, шумно перелетая с одного куста на другой. Лес, насквозь пронзенный серебряными стрелами, солнца был ярок и светел. Лишь странно сильнее, чем обычно пахло дымом. Илька понюхала рукав своего теплого распашного платья, сшитого из обрезков, ткнулась носом в плащ. Одежда пахла привычно, домашним очагом и лишь слегка паленым пером, Запах в лесу стоял другой, тяжелый и горький. Однажды так пахло в лесу, когда на ближайшей ферме дотла сгорел общий на несколько семей овен. Илька посмотрела под ноги. Тогда через весь лес летел пепел, но сейчас снег был чист. Наверное, горело далеко. Илька прошла через лес, вышла на дорогу, обновляя лыжню, осмотрелась. «Ну что, блоха, кого встретим в этот раз?» Собака не ответила. Она первую чуяла валяющийся на дороге горшок и пустилась к нему. Илька подцепила палкой, лежавшая в стороне полотенце, каким она укрывала ночью снеть, и заправила потерянную вещь за пояс. Ох, и как же мать отругала ее с утра. В наказание запретила есть остатки тушеного петуха. Сама же грима уплетала птицу, причмокивая. Все мясо было съедено диким зверьем, и блоха, обнюхав снег кругом горшка, принялась слизывать остатки жира с глиняного горлышка. Отогнав собаку, Илька подобрала и горшок. Стыдливо отдала его матери и вновь вернулась в лес, на этот раз взяв с собой лук и стрелы. Пока в городе праздник и все мужчины пьяны, для Ильки предоставился случай поохотиться на белок. Шкура она меняла в городе на соль, говядину и, если повезет, настрелять сполна на живую птицу». Волк все не шел у Ильки из головы. Она снова вернулась к тому месту, где они встретились, чтобы рассмотреть следы. Однако никаких отпечатков лап Илька не усмотрела ни на тропе, ни на снегу. Рыхлые сугробы были нетронуты. «В самом деле это был дух», — прошептала Илька. Вернувшись на дорогу, охотница стала размышлять, куда ей направиться. Прошлым днем из-за мерзлых птиц она так и не набрала сполна рябиновых ягод. Может, снова пойти в сторону Восходного озера? Только подумала она об этом, как увидела, что по тропе со стороны вея идет человек. Илька присмотрелась. То была старушка, незнакомая ей. Совсем дряхлая, и сгорблены, Будто на плечах ее стоял тяжелый небосвод со всеми звездами. Она шла быстро, помогая себе клюкой. Илька остановилась. Старуха была совсем недалеко. Стоило бы спросить, куда она идет, одна так далеко от города. Хозяйка, тебе помощь нужна? Окликнула Илька. Старуха замедлила шаг и поманила девушку рукой. Илька оттолкнулась, скользя по небольшому уклону прямо навстречу незнакомке. Они поравнялись. Блоха тут же принялась обнюхивать старуху, недовольно ворча. Женщина ей не приглянулась, и Илька прикрикнула на собаку, чтобы та не смела показывать характер. Старуха была одета богато, празднично, но неопрятно. На плечах ее лежал пестрый, побитый молью плащ, отороченный лезущим лисим мехом. Две длинные седые косы ее торчали из-под неплотно замотанного вокруг головы платка и волочились по снегу, обледенев на кончиках. Под мехом острый глаз Ильки приметил и блестящие узорные фибулы, похожие формой на листья поддорожника. Меж ними висели покрытые застарелым налетом цепочки. Только после Илька рассмотрела морщинистое лицо, покрытое крупными родинками и темными пятнами веснушек. Взгляд старухи был пронзительным, жестким. Илька скорее опустила глаза, чтобы не показаться грубой. Помощь нужна, повторила Илька. Добрая ты охотница. Нужна, нужна, ответила старуха. Говорила она на том же наречии, что и бабушка. Илька удивленно вскинула брови. Она хорошо знала язык, но вряд ли кто-то еще, кроме нее, бабушки и Эйна, говорил на нем вве. Видела, что стала с колдуньей, произнесла старуха и цокнула языком. Ты внучка ее. «Я знаю. Видела, как ты хранила, вешая ее тело на дубе». Илька нахмурилась. Она снова настороженно посмотрела в лицо незнакомки и во второй раз обожглась о нещадный взгляд. Терпеть его не было мочи, проще посмотреть на летнее солнце. «Да, я внучка ее», — осторожно подтвердила Илька. Старуха всем телом оперлась о кляку и положила подбородок на сцепленные ладони. Дёрнула головой, сощурившись. — Громче говори, а то я тебя плохо слышу. Потребовала пожилая женщина. Илька повторила. То — То-то же. Старуха хмыкнула. — Мне нужна колдунья. — А ты как я погляжу, охотница? Девушка медленно кивнула. Старуха пугала её. От одного выражения её лица становилось дурно а от речей, срывающихся с языка, боязно. Настороженная блоха, замершая у ног, никак не добавляла уверенности. Надо было взглянуть на незнакомку сквозь пальцы, чтобы узнать, что за создание явилось перед ней, прежде чем откликнуться. Этому ее научила бабушка. Илька перехватила одну из палок, освобождая правую руку, и на всякий случай сложила пальцами кукиш, чуть спрятав его за спиной. Варишки жест был незаметен. «Повезло тебе, охотницу, что ты не попала на празднование Йоля!» Старуха недобро усмехнулась. «Оберегла я тебя от беды. Жизнь спасла. Что? Чувствуешь, как пахнет гарью и огнем? Ве сегодня ночью чуть не сожгли. Племя Кирьела захватило город». Старуха снова цокнула языком. «Многих убили. Снега были красны от крови и черны от копоти. — Да что ты такое говоришь, хозяйка? Илька сжала кукиш сильнее, боясь, что ее обманывают. — А ты зайди за поворот. Оттуда уже видно будет, коли мне не веришь. Идем, покажу. — Зачем мне это? — Иди. Голос старухи стал властным и твердым, как мельничный жорнов. Она перехватила клюку и зашагала обратно к городу, и Илька, чувствуя, что обязана починиться ей, пошла следом. Пришлось убрать оберегающий жест, чтобы вновь взять в руку лыжную палку. Женщина шла на удивление быстро, почти ничем не уступая Ильке, скользящей по уклону на лыжах. Вскоре они уже прошли мимо ферм, с которых доносился собачий лай. Минули поворот, и сквозь голые ветви Илька увидела ве. Стены, невредимые, по-прежнему возвышались чернее над лесом небольшими заснеженными огородами и закованными подо льдом озерами, прежде бывшими рекой. Илька испуганно затаила дыхание. Над городом поднимался черный дым. Запах Гарри усилился, и, опустив глаза, девушка увидела под ногами черные хлопья пепла. — А теперь иди домой скорей и прячься! — проскрежетала старуха. Сегодня они придут к фермам, а когда сядет солнце, найдут и твой дом. Я не понимаю. Все ты понимаешь, дитя-колдуна. Их будет двое. Двое мужчин. У одного из них того, что похож на лося, небольшая рана на ноге, от которой он умрет, когда та начнет гноиться. Окажи ему услугу. Промой рану. Да пошепчи над ней так, как это делала твоя бабка. И они не тронут тебя. Не тронут? Если не выполнишь мой наказ, они убьют тебя. Не хотелось бы. В городе они мало кого пощадили. Но как я могу верить тебе? Однажды я тебя уже спасла, жизнь. Как это спасла? Я в первый раз тебя вижу». «Какая недогадливая!» — проворчала старуха. «Это я послала того волка. Можешь не верить мне. Да только не хотелось бы, чтобы ты сгинула здесь, оставив больную мать в одиночестве». По спине Ильки пробежали мурашки. Кем бы ни была старуха, кажется, ей было известно все, что на самом деле случилось в городе. Неужели женщина не бредит и говорит правду?» Старуха скосила глаза на Ильку. Девушка никак не могла оторвать взгляд от города. Ей грезилось, что не дым, а огромные черные твари вьются над ним, забирая жизни. Наверное, все, кого знала она, уже были мертвы. И хозяева ферм, у кого она трудилась до наступления зимы, и их забавные дочки, что побаивались ее, но все равно звали на посиделки. И меняла Ульф, которому она сдавала лисьи шкуры. И наверняка Ярл Хромунд. Она никак не могла поверить ни своим глазам, ни странным речам старухи. Но что-то страшное произошло здесь, что-то, что сломало прежнюю жизнь. Это Илька явственно ощущала всем своим нутром, чутью никогда не подводила ее. «Что застыло?» Старуха стукнула Ильку клюкой по лодыжке, заставляя пошевелиться. «Домой беги! Короток день. А ну как не успеешь до заката? Останешься жива? найдешь другое время, чтобы пострелять по белкам». Илька дернулась от неожиданной боли и уставилась на старуху. «Почему ты спасла меня?» — сорвался вопрос с ее губ. «Будешь должна мне», — охотно ответила незнакомка. «Буду, если скажешь мне, кто ты такая». — заупрямила Силька. Слово «долг» пугало ее пуще самой смерти. Старуха криво улыбнулась, показывая гнилые зубы, за которыми лежал всезнающий язык. И, поймав за хвост догадку, Илька сама же и выпалила. — Ты лоухи? — Зови меня так, — согласилась незнакомка. Улыбка ее ничуть не красила, а, напротив, уродовала, превращая морщинистое лицо в потрескавшуюся рожу пейко хорошо хозяйка пролепетала илька «Иди уже напомнила лоухи и охотница кивнув напоследок помчала прочь отве скрывшись за поворотом илька остановилась меж деревьями все еще было видно очертание лоухи та осталась на месте снова опустив голову на ладони и клюку торопясь да желая остаться незамеченной Илька зубами стянула с правой руки варежку и подняла ладонь, намереваясь взглянуть на старуху сквозь пальцы. В самом леделе перед ней была сильнейшая и старейшая из хозяйка древней эпох Йолы. Илька потрясла рукой, но не успела она присмотреться, сощурив глаз, как старуха заметила ее и вперила свой звериный взгляд. Девушка пискнула от страха и, отвернувшись, поспешила к фермам. Блаха побежала впереди нее, и Илька, что было духу, припустила следом. Солнце было еще высоко, но вместе с ним в небе зависло мрачное предупреждение той, кто попросила называть ее Лоухи. Когда Илька рассказала о том, что случилось в городе матери, та принялась голосить, а встреча с колдуньей ее наказе девушка умолчала. Что с нами будет? взвыла грима. Бежала бы ты, Дуреха! «За реку, за озеро, воствик!» «Я не оставлю тебя, матушка», — уверенно сказала Илька, помня слова Лоухи. Она сама не могла найти себе места. Пальцы ее дрожали, отказываясь подчиняться. Неугомонное сердце колотилось, отзываясь болью. Илька все посматривала на дверь в ожидании заката. Ее желания, разорванные на части, спорили меж собой — Хотелось, чтобы солнце никогда больше не заходило за горизонт, чтобы воины в шкурах вместе с тем никогда не пришли в ее дом, но и не терпелось, чтобы лучи скорее погасли, и судьба, озвученная Лохи, тотчас разрешилась. Илька раз за разом представляла, как через порог переступают тяжелые ноги воинов, чьи плечи украшают шкуры. Видела, как один из них хромает, припадая на ногу. Слышала, как она шепчет над раны, собирая найденные в памяти слова и заклинания дочерьми Тони. Надеялась, что старуха не обманула ее, и воины за добрую службу пощадят ее. Она отмеряла время дровами, что клала в огонь. Пламя потрескивало, шипело, неохотно принимая подношения. Но потом разгоралась, жадно пожирая древо и прося еще. Илька снова клала небольшое полешко. И, глядя на огонь, повторяла про себя шепот бабушки, какой пускала она нежным ветром с губ над гнойными ранами. Блоха поднялась, уставившись на дверь, коротко гавкнула. «Кого нам тролли принесли?» — прошептала Грима. «Блоха!» — только и успела окликнуть Илька. В точности так, как девица успела представить, раздался стук, точно издевка. Они постучали трижды, прежде чем войти. Блоха взвизгнула и разошлась лаем. Гримов скрикнула, когда дверь отворилась, и, пригибаясь, чтобы протиснуться в низкий проем, в жилище вошли мужчины, высокие, точно ясени. Один из них отпихнул ногой блоху, морщась от громкого лая. «Убью!» — левкнул он на собаку, Илька, схватив блоху за загривок, скорее оттащила ее. «Блоха, молчать!» — их было двое. От них пахло железом, потом и гарью. Грима замерла, не смея проронить ни звука. У каждого в руках было по топору. Элька принялась бегло осматривать мужчин, пытаясь понять, про кого говорила Лоухи. Они оба были длинноволосы, косматы, одежда их была проста, если не сказать скромна. На них не было ни шкур, ни оберегов из меха зверей, какими обрежался Эйно. На башмаках у обоих чернели пятна воды — Или, что было вероятнее, крови. Варежки их также были грязные, а рукава запачканы. Никто из них не походил на лося. Их обоих скорее можно было принять за проснувшихся среди зимы медведей, вставших перед человеком на задние лапы. Ощущая себя отчаянным мышонком, прыгающим на кота, Илька коснулась своего ножа на поясе, проверяя, на месте ли он. Мужчины молчали, переводя взгляд с гримы на Ильку и обратно. «Тут, кроме девки, нечего искать!» пробасил наконец, один, снимая сырой плащ и бросая его на лавку. «Да уж!» — подтвердил второй. Он шагнул ближе к очагу, точно был здесь хозяином. Огонь ясно осветил его, и Илька подскочила на ноги, отпрыгнув к стене, увешанной травами. Гримма бросилась за ней следом, роняя одеяло и спеша заградить собой дочь. «Иди сюда, цыпленок!» Мужик страшно улыбнулся в позолоченную огнем бороду. В глазах его блестели искры. Блоха бросилась на воина, разявив пасть. На этот раз она кинулась на противника даже без лая. Мужчина, точно ожидая того, выбросил руку вперед и ударил блоху топором, лезвие которого было спрятано в деревянный чехол. Собака упала, заскулив, и воин раздраженно оттолкнул ее ногой. Он принялся деловито развязывать шнур на чехле, Явно намереваясь добить блоху, Илька закричала «Не трогай ее!» «Чего?» — мужчина опешил. «Что ты сказала, цыпленок?» «Я тебе не цыпленок», — дерзко ответила Илька. «Ты слыхал? Она знает наш язык». Воин охнул, обернувшись на своего товарища, а после снова перевел взгляд на девушку. «Откуда ты, цыпленок?» «Я здесь родилась». Сквозь зубы процедила Илька, прижимая к себе мать. Она надеялась, что Гримма не откроет рот и дальше будет помалкивать, чтобы мужчины также приняли ее за свою. — Хирви, ты слыхал? — Да слышал я, слышал. Раздраженно ответил второй. — Хирви. Илька тут же бросила взгляд на мужчину, оставшегося в дверях. Он стоял, прислонившись к дверному косяку и рассматривал лук, лежащий на полу у входа. «Хирви». Его имя означает «лось». Мужчина поднял лук, вытащил из берестяного колчана стрелы и также подошел к огню, чтобы рассмотреть находку. Илька внимательно следила за его шагом, но Хирви даже не хромал. «И плохие Тамары!» Мужчина покрутил стрелу в руках, показывая товарищу. «Забирай!» Великодушно разрешил тот и снова обратился к Ильке. «А где охотник-цыпленок?» Илька не ответила, она неотрывно смотрела на Хирви, отламывающего от стрелы костяной Тамар. Древкое оперение его не устроило, а вот украшенные узором тупые наконечники для охоты на белок показались мужчине достойной добычей в этой захудалой лачуге. Девушка проглотила ком в горле, собираясь произнести то, что жалило ей десны. — Я вижу у тебя рану, Хирви! — наконец промолвила она. Голос ее прозвучал уверенно. По крайней мере, ей очень хотелось на это надеяться. Мужчина отбросил стрелу и, наконец, поднял тяжелый взгляд на Ильку. По нему она никак не могла понять, попала ли она в цель или промахнулась. Сказала ли Лоухи правду или соврала, чтобы потом, насмехаясь, посмотреть на ее смерть. «Я могу вылечить тебя, Хирви», — продолжала Илька, цепляясь за ими, как за разбросанный по поверхности озера плавник. «Твоя рана невелика, но опасна». Она скоро загнается и отравит твою кровь. — Что она несет? — Сам не знаю. — отмахнулся Хирви, пряча наконечник в мешке. «Яной — Яной-то! В отчаянии воскликнула Илька, и мужчина умолкли нахмурив брови. Взгляд Хирви скользнул по стенам, цепляясь за пустую ткацкую раму, серо-зеленые пуки, веники трав, висящие над головами женщин, точно кучевые облака, в доме не было даже стола, Лишь низкие сидушки у очага, лавка-лежанка на двух-трех человек, укрытая лысеющей шкурой оленя и многие ряды полок, заставленные горшками, мисками и берестяными коробами. Точно догадываясь о чем-то, Хирви протянул руку к ткацкой раме и протер ее запыленный бок, обнажая вырезанные ножом колдовские символы, оставленные бабушкой. «Юмала!» Прошептал мужчина и вновь коснулся знака. Не отрывая от него взгляда, он спросил. «Как тебя зовут, маленькая Нойта?» «Илька», — ответила девушка. Гримма, не понимая, о чем они толкуют, прижалась к дочери еще сильнее, услышав, как та назвала свое имя. «Илька», — задумчиво произнес Хирви. «Кто дал тебе это имя?» «Мой отец Эйно", с готовностью ответила девушка. «Это его лук и стрелы?» «Нет, это мое». Чувствуя, как закипает в венах кровь, Илька осмелела окончательно. Она поняла, что Хирви в самом деле чем-то обеспокоен. «Положи стрелы на место. Они заговорены мной, и недоброжелателю лучше их не трогать». Хирви неожиданно послушно положил оставшиеся целыми стрелы на лавку, однако возвращать костюной Тамар не стал, При этом он сохранял важный и невозмутимый вид, неимоверно раздражающий Ильку. «Ты что-то говорила про мою рану, маленькая Нойта», — напомнил он. «Мол, она опасна. Я могу вылечить тебя, если меня и мою семью оставят в покое. Жизнь в обмен на жизнь». «Громкими словами ты разбрасываешься, Илка. Точно нет в них ценности», — заметил воин. «Цену своим словам я знаю, Хирви» произнесла Илька. Она зашевелилась, оттаяла, пытаясь освободиться от хватки застывшей в ужасе матери. Наконец они посмотрели друг другу в лицо, и дочь кивком велела Гриме отпустить ее. Мать осторожно ослабила хватку, и Илька указала глазами на лежанку. Гримма подчинилась, догадалась, хитрая, что здесь и сейчас ей не место. Мужчины даже не взглянули на Гриму. Теперь их глаза были прикованы к Ильке. «Только и ты дай мне слово», — быстро добавила девушка, боясь, что мужчины могут обмануть ее. «Я даю тебе слово, что не трону тебя. Я кто?» Хирвик кивнул в сторону товарища. «Не тронет тебя, если ты исцелишь меня. А остальные?» «Я не могу говорить за остальных». «Можешь», — раздраженно бросила Илька. Скажи им обходить стороной мое жилище, иначе их найдут отравленные стрелы. — Вот уж цыпленок! — хмыкнул Ахто, тряся косматой головой. — Злой, как хозяйка пахьелы. Что скажешь, Хирви? — Они не тронут тебя, Илка! — наконец произнес мужчина, и девушка облегченно закатила глаза. Она пригласила Хирви сесть на лавку и показать рану. Мужчина размотал обмотки, перевитые тесьмой с незамысловатым узором, и обнаружил порез, проходящий под коленом по мышце. Штанина под обмоткой оказалась испачкана свежей кровью, которая все еще сильно сочилась из раны. Илька осмотрела рану и попросила Ахто жарче распалить очаг, чтобы быстрее вскипела вода для отвара. Когда отвар был готов, Илька сцедила его, остудила и промыла рану. Хирви даже не морщился. — Почему ты не закрыл рану свежей тканью? — спросила Илька. «Думал, что паре сам пройдет». «Мужчины!» — проворчала внучка колдуньи. Дальше она и сама не знала, что стоит сделать. Прижечь ли рану или хватит перевязки. Лухи сказала, что мужчина может умереть от гноя в его ране. Но ведь ожог может покрыться гноем. Илька нахмурила брови, соображая, как поступить. Бабушка подсказала бы, что делать, будь она здесь. Она еще раз осмотрела рану. Пресс был глубоким, сочащимся, и края раны не были сильно повреждены. Нет, верно прижигать ее не стоило. Стараясь не показывать мужчине свои переживания, она собралась с мыслями, прикрыв глаза. В глубине ее было немало слов, которые довелось познать и подслушать, пока бабушка шептала над ранами фермеров, что приходили к ней за помощью. Так долго колдунья ходила по земле, так много выучила она, снимая слова с цветков вереска и дубовых ветвей, с еловых игл и душистых трав, растущих на солнечной полянке. Приносила она слова из дорог и особенно с их перекрестков. Илька разомкнула губы, и шепот ее потек крайне, как свежий мед. Грима и Ахту молчали, не мешали, но и боялись прислушиваться к словам, выученным у Нойты. Хирви замер, чуть дыша. Слова, прежде спрятанные, звучали, как шумливые морские волны на песчаном берегу, скрытым от человеческих глаз сосновой рощей. Вода усмиряла боль, забирая и разбавляя ее. Она краснела от крови, но тут же набегала новая волна, и человеческий сок, вытекший из раны, пропадал в белоснежной шипящей пении. «Лес услышит, а море увидит». Наконец, Илька закрыла рану кусочком свежей ткани, что нашелся в бабушкиных запасах. Прошептала последние слова, и море, жившее в ее рту, замолчало, успокоившись. Она затянула ткань потуже, опустила штанину и тут же велела Хирви плотно замотать ногу обмотками. Наверное, рана его не расходилась от того, как плотно наматывал он на ноги своей тесьмы. «Меняй повязку хотя бы раз или два в день, и так же туго накладывай ее». «Не используй грубую ткань, такую, как на твоих штанах. Не забывай осматривать. И если появится гной, то посылай за мной. И самое важное, тебе не стоит много ходить», — сказала Илька, поднимая на Хирви глаза. Голос ее по-прежнему был тих. «Я не могу ходить, мало маленькая Нойта», — также в полголоса отвечал мужчина. Он усмехнулся, запустил руку в свой мешок на плече и выудил оттуда Тамара отломанной от стрелы Ильки держи прошептал он возвращаю илька смерила его взглядом не сулящим ничего доброго благодарить за такое она не намеревалась несмотря на располагающую улыбку хирви она все же взяла с протянутой ладони наконечник и с угрозой произнесла если не хочешь остаться без ноги то лучше делай так как я велю ах кто хохотнул хирви неожиданно посерьезнел и поживав губы сказал: — Ты должна пойти с нами в город, Илка. Там много тех, кому нужна твоя помощь. — Должна. — Всем не помочь? — отмахнувшись, бросила она. Оставлять мать одну ей не хотелось, а до города та не доберется. — Ты пойдешь. Голос Хирви ожесточился. — Я все равно расскажу про тебя вождям, и за тобой придут и притащат силой, хочешь ты этого или нет. Илька шумно втянула носом в воздух. Ей не оставили выбора. Хорошо, я пойду. Только дайте мне время собраться и проститься с матерью. Хирви кивнул. Вместе с Ахту они вышли из дома. Было слышно, как мужчины переговариваются, обсуждая Ильку, то и дело называя ее маленькой Нойтой. Девушка подняла на мать лицо, и та замотала головой, еле сдерживая слезы. — Ой, дурочка моя, связалась ты! — прошептала тяжело дыша грима. Толком не зная языка, на каком мужчины говорили с ее дочерью, она догадалась, что произошло. «Они что, зовут тебя пойти с ними?» «Да». «И ты пойдешь?» «Я не могу отказаться. Ты видела их?» «Что станет со мной, если я откажусь?» Илька боялась, вот только ей хотелось не плакать, а злиться, брониться и колоть глиняные горшки. «Ой, дочь!» Грима не сдержалась и заголосила — Илька села к матери на лежанку, обняв ее и погладив по плечу. Обиженная блоха завыла, и девушка с сожалением подумала о том, как неожиданно стала всем нужна. «Не волнуйся за меня, пожалуйста». «Что с нами теперь станет-то?» «Не знаю», — честно ответила Илька. Вскоре мать отодвинулась от нее. Не выдерживала она долгой нежности. Быстро высохли слезы ее. Прежде Илька никогда не видела ее плачущей. Вздохнув, девушка опустилась на коленки перед блохой. Собака щурилась на один глаз, но, видимо, хран больше не было. Илька погладила блоху, успокаивая, лаская, а после принялась собирать вещи, чтобы идти в город. «Долго ты там еще?» — рявкнул за дверью ахту и громко постучал, так что грима подпрыгнула на месте. «Иду!» — отозвалась Илька. Забросив последний коробок с порошком в свой берестяной кузовок, Илька вышла из дома, коротко попрощавшись с матерью. «Проваливай!» — буркнула грима, и Илька удовлетворенно кивнула. В этом мире, зависшем на острие меча, хотя бы мать осталась прежней.